Очень опасная. О, герцогиня, скажите, скажите же, что это такое? Это записка от 2 августа 1644 года, в которой вы посылаете меня в Нуази-Лесек, чтобы повидать вашего милого и несчастного мальчика. Вашей рукой так и написано Милого и несчастного мальчика Воцарилась полная тишина Королева мысленно измеряла глубину пропасти Госпожа де Шеврес Расставляла свою западню Да Несчастный «Очень-очень несчастный», — прошептала Анна Австрийская. «Какую печальную жизнь прожил этот бедный ребенок! И как ужасно эта жизнь завершилась!» «Разве он умер?» — воскликнула герцогиня, и королева, несколько успокаиваясь, подумала, что ее удивление искренне. Умер в чахотке. Умер всеми забытый. Увял как цветок, поднесенный влюбленным и засунутый предметом его любви в глубину шкафа, чтобы укрыть его от нескромных глаз окружающих. Значит, он умер... Повторила герцогине опечаленным тоном, который, несомненно, мог бы обрадовать королеву, если бы в нем не слышалось нотки сомнения. Умер в нуази -Лесек? Да. На руках у своего гувернера, несчастного преданного слуги, который ненамного пережил его. Само собой понятно. Нелегко снести такую печаль и жить с такой тайной в груди. Королева не удостоила заметить иронию этих слов. Госпожа Дешеврес продолжала. Несколько лет назад, государыня, я справлялась в самом Нуазелесек о судьбе этого столь несчастного мальчика. Там его не считали умершим. Вот почему я не сразу прониклась скорбью вместе с Вашим Величеством. О, разумеется, если бы я поверила этому слуху. Никогда ни один намек на это горестное событие не пробудил бы законнейшую печаль в вашем сердце, ваше величество. Вы говорите, что в Нуазелесек ребенка не считали умершим? Нет, ваше величество. Что же там говорили? Говорили... Ну, разумеется, это плод заблуждения. Все же скажите, что вы там слышали? Говорили, что как-то вечером, это было в начале 1645 года, величественная и красивая женщина, что было замечено, несмотря на маску и плащ, которые скрывали ее, несомненно, знатная дама, даже очень знатная дама, приехала в карете на перекресток дорог, тот самый, на котором, как вам известно, я дожидала свистей о молодом принце, когда Ваше Величество благоволили меня туда посылать. И... И гувернер привел мальчика к этой даме дальше. На следующий день гувернер с мальчиком уехали из местечка. Видите ли, этот рассказ правдив, но бедный ребенок умер внезапно, что часто случается с детьми в возрасте до семи лет. По словам врачей, жизнь их в эти годы держится на волоске. То, что говорит Ваше Величество, истина. Никто не знает этого лучше, чем вы. Никто не верит этому столь же безгранично, как я но заметьте тут есть одна странность, что еще подумала королева.